Принимала такая же добродушная, как и он, жена его, в бархатном пюсовом платье, в бриллиантовой фероньерке на голове и с открытыми, старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портрет Елизаветы Петровны. Бал был чудесный, зала прекрасная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 Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и в знак сожаления утешения улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне "Анкор". А я вальсировал еще.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 Чем сильнее я был влюблён, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколотки и ещё что-то. Вы раздеваете женщин, в которых влюблены. Для меня же, как говорил Альфонс Кар, хороший был писатель, на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу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 Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, обратилась хозяйка к полковнику. Отец Варенький был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми, а-ля Николя I подвитыми усами белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками. И та же ласковая.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 видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот, какие бывают дела, и от чего переменяется и направляется вся жизнь человек. А вы говорите, закончил он. Ясная поляна, 20 августа 1903 года.